Когда совещание закончилось, Паттерсон раскрыл лежащую перед ним папку и принялся вчитываться в отчет с Майта по проверке мест работы Джейн Пламптон. «Ипподром, школа, издательство – везде спокойно и чисто. Никаких сомнительных сделок, происшествий, служащих, ничего подозрительного. Бухгалтерские проводки чисты, как свежевыпавший снег. Ничего такого, что могло бы заставить временного секретаря начать раскопки». Наконец он добрался до отчета по проверке фабрики бумажный журавль. Это производство его заинтересовало особо. Он отлично помнил, что ни с того ни с сего на производство упаковки стали заказывать орехалк в пластинах, вчитался, поднял бровь и перечитал еще раз. Потер затылок, выругался. Потом нашел визитку, на которой были написаны только имя и номер коммуникатора, положил перед собой и набрал номер. На экране почти ничего не было видно. Полутьма, белые стены, какая-то поблескивающая аппаратура. Наконец появилось лицо Марка Пламптона, и Паттерсон негромко спросил. «Вы в госпитале?» Марк кивнул. «Сможете минуту поговорить?» «Погодите, я выйду в коридор». «Ага, вот теперь могу». «Как, Джейн?» «Пока без изменений. Маги-медики говорят, что есть положительная динамика, но что-то я им не слишком верю». «Марк...» Полковник помедлил, потом все-таки сказал. «Вы сами знаете, что в некоторых случаях при магическом воздействии на организм снять это воздействие может только тот, кто его произвел. Ну, или смерть того мага. Знаю, вы нашли его? Пока нет, ищем. Проверяем не только два самых перспективных варианта, роем во всех направлениях. Но у меня еще новость. И тоже нерадостная». «Вы ночевали в клинике?» «Да, рядом с Джейн». «Простите, но я вынужден сообщить вам печальное известие. Дело в том, что утром в ресторане «Сосна и журавль» было обнаружено тело одного из братьев Ли». «Вот оно что!» Глаза Пламтона потемнели, он судорожно вздохнул и зажмурился. Чтобы взять себя в руки, мужчине понадобилось несколько мгновений. Когда он открыл глаза, взгляд их был холоден, а голос прозвучал совершенно обычно. «Отец или дядя?» «Пока не знаю, простите. Детектив-инспектор Смайт сейчас работает там, как и вся команда». «Значит, мне нужно ехать в Сохо». «Марк, прошу вас, прежде чем вы туда отправитесь, мне бы с вами поговорить. Мы обнаружили некоторые важные детали», — По одному из направлений расследования. — Касательно Джейн? — Да. — Хорошо. Откройте мне портал. Когда в воздухе начал разгораться сиреневый овал портального окна, Марк Пламтон не стал дожидаться полного его открытия, просто шагнул вперед. Паттерсон дезактивировал амулет, кивнул Марку на кресло и без лишних слов протянул ему отчет по упаковочной фабрике. Дважды прочитав материалы, Пламтон отложил их в сторону и уставился на хозяина кабинета. «Сразу скажу, что жена мне ничего об этом не говорила. Но это не означает, что она этих странностей не заметила. Просто с середины апреля по начало июня я был в отъезде. Когда я вернулся, Джейн уже на бумажном журавле не работала. Однако у меня есть некоторые соображения насчет орехалка. «Слушаю вас». Дорожка вырисовывается вполне логичная. Тубусы для свитков с заклинаниями делаются трех видов. Стандартные – именно их производила интересующая нас фабрика. повышенной и высшей защиты. Ну, высшая категория – это военные разработки, о них, слава Великой Матери, речь сейчас не идет. А вот для тубусов повышенной защиты как раз орехалка используется и создает их гильдия артефакторов – Впрочем, полагаю, все это вам известно. Да. Ну, а дальше пойдет информация исключительно секретная. Господин Реверт Шиттерсель, глава гильдии артефакторов Бритвальда. Тут Марк вздохнул, потер затылок и продолжил уже менее казенными словами. Короче говоря, воруют у них. Копируют последние разработки. По нашим сведениям, черный рынок просто захлестнула волна амулетов и заклинаний для их создания. Мои коллеги вплотную занялись этим примерно с полгода назад. И бумажный журавль у них в разработке. Запросите в маг безопасности сведения. Думаю, если поджечь эту упаковочную картонку с двух концов, ребятки на перегонки побегут выкладывать все, что знают. Спасибо. Так я и сделаю. Поднявшись из-за стола, Паттерсон проводил посетителя до двери. Снова сел на место, вызвал секретаря, и начал диктовать запрос в службу «Магбезопасности».